Глава пятая. Увы, ни в тот вечер, ни во время нескольких десятков следующих попыток сотворить туман в куполе мне не удавалось. Впрочем, кое-какая идея в голове все же поселилась, но ее нужно проверять уже в Китеже, вместе с подпольным артефактором Барабашем. Главное, что мне интуитивно удалось ухватить некую суть этого явления. Надеюсь, это озарение не является всего лишь болезненной фантазией. С магией вообще ничего не бывает просто и очевидно. Дальнейшие научные изыскания пришлось отложить на несколько дней, потому что наш туман непонятно с какого лиха вдруг притворился порядочным туманом и растаял на следующее утро с первыми лучами восходящего Ерилы. Радиосвязь восстановилась, и мне пришлось в соответствии с должностными инструкциями сообщить о гибели человека в зоне моей ответственности. Правда, при этом я упомянул лишь о смерти бедолаги Стёпы, а всё, что касается личности его нанимательницы, Утейл. Объяснить, зачем мне это понадобилось, не смог даже самому себе, не то что заинтересовавшемуся данным вопросом Гене. Может, она ещё вернётся? Нахмурившись, проворчал я в ответ на прямой вопрос друга: "Хочешь, чтобы мы стали причиной ее неприятностей? В должностной инструкции черным по белому написано, что я обязан сообщать только о гибели транзитных пассажиров по той или иной причине, задержавшихся на станции. Этот пункт не касается даже смерти дальнобойщиков". "Ладно, быстро и легко принял мои доводы Баламут. Но будем надеяться, что она не вернется и не испортит нам такой чудесный день". И действительно, этот день оказался ясным и даже веселым, а когда вечером подошел на удивление кутцы восточный караван из трех фур, в куполе начался настоящий праздник. Где Анжей и Батон-Леван привезли с собой много интересного, яркого, полезного и даже вкусного. Правда, старики расстроились, когда узнали, что златки нет, и большей части восторгов от своих подарков они не получат. Но они не длилось недолго. Оказалось, что старики не вернулись на давно обжитую станцию, которую покинули всего лишь неделю назад, а посетили совершенно неизвестное для себя место. Для начала Корней повел их на нижний уровень к маггопреобразователю, чтобы показать свое великое творение дозревающую медовуху. Деда Деданже пришлось вытаскивать оттуда практически силой, а просящий тоскливый взгляд старого поляка, который понял, что попробовать божественную амброзию можно будет очень нескоро. Проникал глубоко в душу всем окружающим, но сочувствие почему-то не вызывал. Дальше был коллективный просмотр записанного бломутом видео. Я уже успел налюбоваться этим зрелищем досконально, до поэтому смотрел в вполглаза, уделяя основное внимание процессу зарядки фур. При этом очень жалел, что запись была скопирована на телефон Гены, и стирать ее с сервера станции все равно бесполезно. Сидящий в позе недоделанного йога маг Пустышка выглядел откровенно глупо. И ведь баламут, зараза такая, как-то умудрился сделать довольно крупный план. В записи я с идиотской улыбкой раскачивался в такт неслышной песне и даже шевелил губами. Смешки новых зрителей закончились, когда окружавший меня туман начал двигаться, сбиваясь в отдельные комки. А уже из этих комков постепенно формировались призрачные фигуры скользивших по воздуху существ. Они не прорисовывались особо четко, но можно было различить неких воздушных дам с крыльями за спиной. Очень надеюсь, что зрители не догадались об истинной природе этого явления. Пусть думают, что вокруг меня плясали некие эфирные создания, а не плоды моей собственной фантазии. Я-то знал, что кроме меня в этом хороводе участвовал только таинственный пион, при этом очень опосредованно, в качестве музыкального оформления, далекого и равнодушного. Ведь пел он только для себя самого, не обращая внимания на случайных слушателей. Я вроде слышал о чем-то то подобном, задумчиво произнес Батон-Леван, заставив меня навострить уши. Был такой баро По прозвищу то ли флитист, то ли дудочник, говорят, умел вызывать туман и общался с ангелами. «Э, ты не путаешь его с скитишским крысоловом, переспросил Дед Анжей, оторвавшийся от экрана, на котором видео моей медитации шло по кругу уже в третий раз. Не, того придурка я знал лично, даже сам видел, как его вязали дружинники. За что вязали? спросил Гена к моему неудовольствию, уводя разговор в сторону. Так этот маг пустышка где-то раздобыл дудку старых мастеров и заставлял народ на улицах плясать. Ну и что в этом плохого? Не понял состава преступления Баламут. Так не хотели они плясать и драться между собой в самый разгар танцев тоже не хотели, пояснил грузин, поморщившись, словно вспомнил что-то неприятное. Кукловодов у нас очень не любят, какой бы масти они ни были. Сказав это, Ливан покосился на меня и, не заметив негативной реакции, продолжил После четвертого представления его и взяли. Куда этот придурок пропал после задержания, я не знаю, но больше его не видели. Так что там с тем другим, флейтистом? Вернул я мысли батона Ливана в нужное мне русло. Был такой чудак. Ходили слухи, что он слышит музыку небесных сфер. Над ним поначалу смеялись, но ходит легенда, что когда к нему в дом пришли очень нехорошие люди, Он смешал их с камнями собственного жилища, а сам остался телёхоньким. Поговаривают, там тоже полрайона туманом заволокло. Но ручаться не берусь. Может, это просто городская легенда? Дальнейшие расспросы ничего не дали, но некоторые имена я всё же запомнил, чтобы когда вернёмся в Китеж, постараться узнать больше. Если есть хоть и малейший шанс усилиться в магическом плане, Не стоит пренебрегать даже городскими легендами. Старики с их восторгами и рассказами быстро утомили меня, так что, выгнав их из операторской, я занялся разбором посылки от Барабаша. Как обычно, подпольный артефактор подошел к делу очень основательно. Каждый из пересланных им артефактов был помещен в отдельную коробочку и снабжен краткой инструкцией. Более подробное руководство было записано на флешку которую я тут же вставил в компьютер. Начнем с самого главного. Значок шерифа, доставшийся мне в качестве трофея от безголового и в переносном, и теперь уже в прямом смысле этого слова, мага, действительно оказался эфирной гранатой. Благодаря подсказке артефактора, я нашел специальную защелку, которая отделяла саму гранату от основы. Так что ее можно было сдернуть скрепление и запулить всё по стату, как это сделали с одним бестолковым магом, решившим развлечься с дамочкой в чужом фонтане. Испытывать эту штуку в куполе станции, где находится куча всяческих магических приблуд, я, конечно же, не стал. Но особое внимание обновки все же уделил. Теперь она не выдавала себя блеском сплава истинного серебра, а крикливо сверкала золотом. И надменно смотрела на мир глазами оскалившегося монстра. Инкрустация у артефактора получилась очень искусной. Оказывается, он еще и художник. Теперь граната со стороны выглядела как царское списивого мага. Барбаш как-то умудрился объединить образ гремучего льва, демона и медузы горгоны Обтянутой кожей клыкастый череп обрамляли щупальца со змеиными головами на концах. Кроме перекраски и инкрустации, Барабаш позаботился о том, чтобы артефакт стал не только моим козырем в споре с другими магами, но и оказался для них сюрпризом. Привязка делавшая конструкт восприимчивым только к моим призывам обошлась мне в бессовестно неприличную сумму, при этом не факт, что оно того стоило. С другой стороны, вспоминая напряжённые отношения с Эльзой, любые траты на пусть призрачную, но всё же защиту Уже не кажутся чрезмерными. Прикрепить бляху на жилет было делом секунд. Смотрелось не так уж крикливо, как я опасался, и даже немного стильно. Но все же лучше отнести жилет тётушке Пин, чтобы она сделала внутренний карман. Слишком уж заметной получилась вещица, чтобы таскать ее на виду. Так, теперь смотрим дальше. Перепелиное яйцо оказалось личным щитом Точнее, это была скорлупа, защищавшая носителя от повреждения извне, но при этом сковывавшая движение. эдакая энергетическая спасательная капсула. В качестве защиты в боевых условиях она не годилась. Чаще всего ее носили с собой водители и те, кто рисковал попасть под завал. Похоже, служебная надобность частенько заводила погибшего мага в штреке медной шахты, так что если бы я позволил единорогу доломать броневик, У Умага имелись все шансы выжить. В отличие от цинка-оборона, щит защищал только своего носителя и был активным артефактом, бесполезным для недров. Впрочем, эта штука не помогла своему хозяину сохранить голову на плечах. Фу ты! и далась мне эта голова. Все никак не могу забыть. Не скажу, что данный артефакт очень полезное приобретение, но в качестве дополнительной страховки для путешествий в кроне пригодится. Барабаш писал, что кокон может защитить от падения с солидной высоты. На то, что в качестве противопулевого щита эта штука совершенно не годилась, он указывал отдельно. Третий артефакт. Точнее, амулет в виде кулона оказался самым необычным, при этом наиболее бесполезным из моих трофеев. Артефактор писал, что в носителе закреплен приворотный конструкт. И вот нафига магу сдалась эта дрянь? Казалось бы, От женщины отбоя нет, живи, радуйся. С другой стороны, может, его интересовала какая-то определенная дама, которой он был и даром не нужен даже в комплекте с электромагическим сексом. Инструкцию к этой штуке дочитал чисто из какого-то извращенного любопытства. В общем, чтобы амулет сработал, нужно поместить его в раствор с кровью или же мочой объекта влияния. В итоге, когда этот самый объект подходит к носителю амулета на расстоянии пяти метров, то чувствует жгучее желание постоянно быть рядом с подлым манипулятором и изнывает от вожделения. Причем это был пассивный амулет, а не артефакт, и им мог пользоваться любой недр. Барабаш снял прежнюю привязку и предлагал за амулет неплохую цену, но лучше я пущу побрякушку в переплавку на основу для чего-то толкового. А пока пусть полежит на дне контейнера с другим барахлом. Кстати, насчет нездоровой тяги, я совсем забыл о нашем наркомане. Он там часом не сдох? К счастью, тётя Скопина верила меня, что с Чучей ничего плохого не случилось. Сидит в клетке болезный, жрет от пуза и обильно гадит. Крянка давно хотела узнать, не пора ли выпустить его на волю. Но не стала беспокоить, прекрасно осознавая размеры клубка навалившихся на меня проблем. Зарядка каравана уже завершена. Небольшая группка дальнобойщиков отправилась спать, а наша веселая компания все никак не могла угомониться. Но я не возражал. Мало того, после общения с нашим пленником, собирался присоединиться к ним. Тахрон встретил меня с злобным шипением, но в нем уже не было того бешенства, что прежде. "Ну что, дружок, оклемался? Мои подозрения насчет того, что зверек хотя бы частично понимает человеческую речь, по-прежнему крепли, но вряд ли он действительно обладает высоким интеллектом, возможно, имеет уровень земных дельфинов, говорят они очень сообразительны. Чуча тут же доказал, что если и нужно его с кем-то сравнивать, то уж скорее с макакой, чем с дельфином. Он быстро вбил клин в мою теорию о наличии у него зачаточного интеллекта, продемонстрировав свое седалище. "Значит, оклемался", прокомментировал я сии действия облезлой крысы и перешел к провокациям. «Хочешь?» задав вопрос, я достал из кармана стазис-контейнер для хранения бабочек, в котором замерли четыре пчелиные личинки. Чуча завороженно уставился на лакомство, а я довольно подло хлестнул его видением из собственной памяти, в котором некая животинка пускала блаженные слюни. Вдогонку пошла картинка, где тот же персонаж бьется в припадке ломки. Охрунт тот же Сник и совсем по-человечески сел на пятую точку, обхватив себя за плечи лапками. Личинки я убрал, зато достал предварительно спрятанный в кармане кусочек сыра. Чуть-чуть горестно вздохнул и нехотя, словно делая мне одолжение, протянул лапку. "Вот ты, морда наглая", искренне возмутился я, но лишать тахру на лакомство не стал. К тому же, выпустил его из клетки. Вместе мы и явились на кухню. Охрун был тут же накормлен сердобольной тётушкой Пин и затих в углу. Остальные участники посиделки не обратили на нас ни малейшего внимания, потому что с увлечением слушали рассказ батона Ливана. И вот два горе-затейника решили уединиться подальше от лагеря, потому что Татаринова, понимаешь, тихо этим делом заниматься не способно. Утром наш начальник охраны орал на обоих и очень расстраивался, что их там не съели. В общем, отошли наши любовнички от охранного периметра со сторожевыми менгирами и занялись делом. Профессор прислонил свою юную ассистентку, понравившейся ему коряги с меленькими такими цветочками. Очень уж наш ботаник был большим почитателем эстетической романтики. Тут повествование было прервано гоготом Гены Повольника и Деда Диданже. Дядюшка Чхан лишь улыбался, а его супруга только морщилась. Что касаемо меня, то юмора я не понял, скорее всего, из-за того, что не слышал предисловия. Выждав, пока стихнет гогот, старый грузин продолжил: "И вот, когда у них все дошло до кульминации, цветочек, как заорет прямо в лице любовников, вот так было сделано открытие нового вида хамелеонов птицеловов. Вернувшись в китч, профессор написал две диссертации: одна об уникальном плотоядном растении Защитным умением, которого является вгоняющая в ступор акустическая волна. Хе. А вторая работа была посвящена влиянию внешних магических акустических факторов и стресса на глубину оргазма. Правда, это вполне себе научную работу удалось опубликовать только в кичской сети. Теперь уже засмеялся и кореец, а я улыбнулся. Тётушка Пин по-прежнему выказывала пренебрежение к подобным шуткам. Как то бедолага утерпел подобное издевательство, утирая слезы, спросил дед Танжэй. "Так ему привычно", пояснил Ливан. «Оно, это животное только на птицах охотится, а если появляется кто-то крупнее изображает из себя обычную корягу. Ну, а виск ассистентки профессора просто испугал бедняжку. Вот оно и закричало". Позже профессор в легком подпитии рассказал, что таких ощущений у него не было даже когда блудил с могинями. Меня опять обсели мысли об Былзи, но я их быстро прогнал и задал вопрос грузину. Батон Аливан, а ваш профессор ничего не рассказывал о нашей местности? Боковым зрением заметил, как насторожился повольник. Нет, на запад откити же мы не ходили, но он упоминал, что в горах, если уж образуется крона, то она значительно богаче редкими видами, чем равнинные леса. Что-то там связанное с влагой, ветрами и перепадами магического фона. Шеф, если хотите, когда поедем зимовачки теши, я вас познакомлю. И меня познакомь влез в разговор корней. Нет, неожиданно для меня возразил грузин. Лучше сведу тебя со своими коллегами геологами. Ты же все равно в крону не полезешь. Почему не полезу?» — тут же возмутился повольник, но нарвавшись на ироничный взгляд Левана, потушивался. Ладно, не полезу. Мне и на земле есть чем заняться. Здесь все же горы, и должны быть очень интересные камушки. Услышав о том, что в горах есть много чего интересного, я вспомнил о рассказах барона. Батон-Оливан, а что вы слышали о панцирных волках? «Мало чего», — ответил грузин. Я слышал, живил с корней. В принципе, повадками ничем от земных волков не отличаются. Просто убить их очень трудно. Опасны только когда сильно голодают, а так стараются держаться от людей подальше. Если не надумаете зимовать здесь, можно не переживать. Это вам не чешуйчатая горилла. В моей памяти тут же всплыла здоровенная, покрытая чешуей туша с телом примата и головой собаки, атаковавшая фуру, в которой мы ехали на станцию. Да уж, вот с кем мне не хотелось бы встретиться на узкой дорожке или ветки в кроне. С жителей равнинных лесов, разговор перешел на наши пинаты, и то, как оживились старики, мне совсем не понравилось. Пока стоят эти странные туманы, ни на какую охоту мы не поедем, тем более броневики еще не готов, категорически заявил я. Да там работы на пару часов, возразил Корней под согласные кивки повольника. «Колеса мы с собой привезли, А если накроет туманом, так и вы же массы вы видите, не унимался поляк. Баламут сказал, что вам-то запросто. Баламут в последнее время слишком много говорит. Недовольно покосился я на Гену, который делал вид, что его кроме пива в кружке сейчас вообще ничего не интересует. Мы выбрались, можно сказать, чудом, так что никаких вылазок, пока не уйдут туманы, а мы не поймём, куда делась Магиня. Народ вроде согласился, Но их хитрые рожи мне очень не нравились.